Ввели Псекова. Молодой человек за последние дни сильно изменился в лице. Он похудел, побледнел осунулся. В глазах читалась апатия. — Садитесь, Псеков, — сказал Чубиков. Надеюсь, что сегодняшний раз вы будете благоразумны и не станете лгать, как в те разы.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 Чубиков начал допрашивать Акульку. Акулка заявила, что она знать ничего не знает, желая только с вами, а больше ни с кем, сказала она.